Сегодня вечером и завтра днем можете использовать манеж, но не больше, чем по часу. В Калинине нам пришлось представляться директору цирка Ауды. Об этом человеке я много слышал. Мнения о нем ходили самые разные. Многие посмеивались над ним, особенно над его любовью ходить в черкеске, по пахе и с кинжалом, но считали, что с ним работать можно. Еще в Москве я услышал историю, связанную с Аудой.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 К ю советского цирка ряд артистов наградили орденами. В футбольной программке против фамилии Николая Ольховикова, игравшего левого крайнего, стояла орденосец. Начался матч. В первом ряду на трибуне в своей неизменной черкеске по и с кинжалом сидел Ауде, который бурно переживал все перипетии игры. Конечно, артисты цирка играли всерьез, без всяких трюков, что разочаровало местных болельщиков.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 Во всеуслышание объявил, «Пусть пробьет Коля, он орденоносец!» Николай Ольховиков пробил и промазал. Так и закончился матч в ничью. Ауде расстроился и грозился Ольховикову объявить выговор под цирку. И вот мы и встретились с этим директором. С гладко выбритой головой небольшого роста Ауде важно восседал в своем кабинете.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 В день премьеры провели еще одну репетицию. Коверный Сергеев, в котором мы попросили сыграть роль безработного, легко вошел в номер и сделал все органично и точно. На репетициях мы несколько раз толковали инспектору, что объявлять нас надо так. Маленький Пьер, сценка из жизни современной Франции. Но инспектор почему-то все-таки объявлял «маленький Пьер, сценка из жизни современной Англии».